Шестьдесят. Я ел и старался не думать о расследовании. Гипотеза, что убийца не был маньяком, меняла абсолютно все. Мне нужно было отстраниться, очистить мысли и взглянуть на дело свежим взглядом. Я смотрел из окна и углубился в воспоминания. Одно из них настойчиво приходило мне на ум. Я старался отделаться от него, но оно никак не уходило. Ханна тоже смотрела в окно, не притронувшись к еде. Возможно, она тоже углубилась в воспоминания. И если это было так, я надеялся, что они были светлыми. Но смысла себя обманывать не было. Скорее всего, она сидела в тюремной камере, где вместо стен было чувство вины, и избивала себя до полусмерти. Или же мыслями она была на заводе, вспоминала, каким мы обнаружили Тейлора, и жалела, что не могла поменяться с ним местами. Навешивая его воспоминание снова, настигло меня, и я ему поддался. Я был ребенком, мне было восемь-девять лет, и мы с отцом были в лесах. Мы охотились за оленем, выгнали его на открытое место и были готовы сделать выстрел. С трех сторон его окружали старые деревья, и олень казался очень маленьким. Мы лежали на животе в грязи и опавших листьях, еле дыша. Отец чуть подтолкнул меня локтем и подвинул винтовку в мою сторону. Я покачал головой. Это был момент инициации, и я знал, что так случится. Я предчувствовал этот момент, как только отец предложил поехать на охоту в тот день. На первый взгляд его предложение ничем не отличалось от всех прежних, но все-таки отличия было. Его голос был звонким, как никогда, и у глазах тоже было что-то такое, чего я никогда не видел. Я взял винтовку и посмотрел через прицел, успокаивая дыхание. Лес вокруг меня вдруг стал живым. Я замечал звуки, запахи, цвета. Листья переливались светом. Наши тела лежали в грязи, и от них исходил влажный запах глины. Я навел прицел на голову оленя. У него были большие, карие, добрые глаза. Бедное животное не знало, что мы были здесь и что через несколько секунд оно умрет. Олень спокойно и беззаботно смотрел вокруг. Отец лежал рядом, медленно дыша, и все его внимание было сосредоточено на олене. Мы молчали, потому что любой шум мог спугнуть оленя. Я сдвинул прицел на тело, на то место, куда мне сказал целиться отец. Руки у меня не тряслись, дыхание было спокойным. Я зафиксировал палец на курке. И вдруг время остановилось буквально на секунду, и в эту секунду я увидел, как олень падает, и в его глазах тухнет свет. Отец был так сконцентрирован на олене, как будто меня там и не было. Можно было подумать, что винтовка в его руках, а не в моих. Я немного отклонил прицел и нажал курок. Винтовка ударила меня в плечо, и рядом с оленем взорвался комок земли. Он замер, вздрогнул и бросился в деревья. Отец посмотрел на меня. Он ничего не сказал, но подумал. И то, что он подумал, но ничего не говорил, было для меня гораздо хуже, чем если бы сказал. Его молчаливое разочарование раняло больше любых слов, и он это тоже знал. Он вытянул руку, и я отдал ему ружье. Это было то самое ружье, с которым он потом охотился на женщин в лунные ночи. В следующий раз оленя я убил. После первого раза убивать стало легче. Намного легче. У меня были способности. Очень быстро я стал стрелять так же хорошо, как отец. Нам нужно вернуться к самому началу и пройти весь путь еще раз. Эта фраза привлекла внимание Ханны. Она посмотрела на меня через стол, и в глазах у нее было столько грусти, сколько ни каждый вынесет. Я не знаю, насколько я выпал из настоящего, но гамбургера не было, и я доел почти всю картошку. Сэндвич Ханны так и лежал на тарелке. Гипотеза номер один. Это сделал серийный убийца, маньяк. Поэтому я, собственно, согласился приехать в Луизиану. Комбинация видео и счётчика убедила меня в том, что это было дело рук маньяка. Если из уравнения убрать счётчик, то оставался просто человек, которого сожгли. Банальное убийство. Да, особо жестокое. И да, есть и другие, гораздо более лёгкие способы убийства. Но принимая всё это во внимание, это всё-таки просто убийство. А вот счётчик превращал его в спектакль. Это-то меня и убедило, потому что многие серийные убийцы кайфуют от демонстрации своих достижений. Они хотят, чтобы люди сидели и записывали. Я взял с тарелки холодную картошину и съел её, хоть уже и не был голоден. Мне нужно было куда-то деть свои руки, чтобы отвлечься. Гипотеза номер два. Убийца коп. Я до сих пор так считаю. Я не стал вдаваться в подробности. Тот факт, что Дэн Чоут погиб, а Тейлор в операционной, служил достаточным доказательством справедливости этой теории. Я выпил еще кофе и выглянул из окна. Мне нужно было обдумать дело максимально холоднокровно. Если бы мне представили все эти факты впервые, что бы я подумал? Какие гипотезы выдвинул бы? Это упражнение я проделал в первый раз еще в люксе в Чарлстоне. Тогда в моем распоряжении были только видео и счетчик. Теперь у меня есть гораздо больше информации, начиная с похищения Сэма Гэллоуэя и заканчивая настоящим моментом. И где-то в этой информации кроется ключ к разгадке этого дела. «Какие еще гипотезы ты выдвигал?» — спросила Ханна. Я предположил, что место убийства на заводе, и это подтвердилось. Что-то еще? Я замотал головой, уже открыв рот, чтобы сказать нет, но в последнюю секунду остановился. Что, Уинтер? Может что-то, а может и ничего. Я встал и направился к двери.